Я удобнее обхватила бокал с веном и переступила ближе к краю деревянного пола. За ним сразу начиналась малоприятная мне территория оранжерея, в которой север разбирался не хуже, чем в чьих-то мозгах. «Я ничего в этом не соображаю», промычала, указав бокалом на какие-то большие кусты перед собой. «Но знаю, что не все так могут». «Как?» — улыбнулся север, стоя рядом. «У Жанна, к примеру, все цветы сдыхают». «А у тебя тут ничего не сдыхает, я же вижу». «Объясни, как ты это делаешь, это очень красиво». «Они тоже сдыхают, иногда. Ты просто этого не видишь». «Ты врёшь, ничего у тебя не сдыхает, и, кажется, я напилась». Север притянул меня к себе, и вместе мы уселись на пол. А я с удовольствием обвела его шею и удобно устроилась в руках. Вечер получился шикарный. Мы поужинали, посмотрели неплохой фильм и под конец я потащила его сюда, прометчиво согласившись на новый бокал вина. «У всех случаются неудачи», — тихо заметил он. «У меня тоже. Цветы вздыхают, пациенты не выживают. Я такой же, как все. Ты не видишь, что ты не такой? Не хочешь рассказывать, что ты делаешь с этой оранжереей?» Язык заплетался. А то, как мне нравилось в его руках, вообще было не описать словами. Я просто много всего о ней знаю. Я выбираю такие растения, которые выдержат погрешности в уходе, недостаток времени, сил. Или сдохнут незаметно. Звучит не так, как выглядит, — рассмеялась я. Оборотни тоже звучит не так, как выглядит Алёна. Вдруг серьёзно сказал он. Если узнать больше и дать время. Я слабо кивнула и прикрыла глаза, утыкаясь носом в его шею. Прости, что напилась. Ты этого не любишь. Это погрешность, от которой я не сдохну, — усмехнулся он. И нет ничего такого в этом. Когда в двери вдруг позвонили, я вздрогнула. Север напрягся. «Кто это может быть?» — прошептала я. В такое время. «Не знаю, подожди тут». Он направился к двери, а я вышла в кухню. Только в двери вдруг нетерпеливо забарабанили, и я бросилась к северу. «Откройте!» Раздалось требовательное, когда он уже взялся за ручку входной двери. «У нас ордер на арест Алены Князевой!» У меня онемели ноги, и я замерла возле стенки, опершись на неё спиной. «Подождите!» — рявкнул северный очередной сток и подошёл ко мне. Алена, спокойно. А меня затрясло от паники. На каком основании кто? Какой вообще арест? Я перехватила себя под ребра, пытаясь взять в руки, и тут в руки меня взял Север. «Алена, мы разберёмся, слышишь? Посмотри на меня». Я послушно подняла на него взгляд. «Никто тебя не заберёт». Всё казалось каким-то сном. И только спокойствие в его взгляде вернуло мне дар речи. «Это Евстигнеев», — выдохнула я. «Только за что?» «Главное, сохраняй спокойствие и ничего не говори». Продолжал спокойно север, гипнотизируя меня уверенным взглядом. Вообще ничего, поняла? Никаких диалогов ни с кем. Меня заберут. Снова начала задыхаться я. Даже если заберут, я тебя вытащу, поняла? И он притянул меня к себе, а я вцепилась в его плечи. Поняла? Я кивнула. Хорошо, я открываю. Челчок замка показался выстрелом. «Здравствуйте». Нервно поприветствовал севера какой-то мужчина в форме. Из дверей пахнула прохладой и запахом улицы и сигарет. «Приказ на арест». «Позвольте взглянуть». Перебил север и опустил взгляд в предоставленную бумагу. Я замерла в ожидании, но когда черты его лица застыли, а свободная рука сжалась в кулак, в груди похолодела. «Что такое?» Просипела я. «Вы обвиняетесь в том, что незаконно воспользовались услугой по прерыванию беременности», — ответил мне служащий. «Без разрешения супруга». Север поднял взгляд и застыл напряжённым извоением, глядя куда-то, а я поняла, что... «К психологу нам идти поздно». Отлепившись от стенки, я прошла к дверям. «Обуйтесь», — подсказал мне служащий. Я только опустила растерянный взгляд на свои босые ноги. Поискала взглядом какую-то подходящую обувь и наткнулась на кроссовки, которые Север купил мне вчера.